Глава семьдесят седьмая. Вы понимаете, что после этого res non verba, сказал Оливейра примечание здесь хватит слов к делу. Латинь конец примечания. Восемь дней, приблизительно по семьдесят песо за день. Восемь на семьдесят пятьсот шестьдесят, ну скажем пятьсот пятьдесят, а на десять остальных купите больным кока-колу. И будьте любезны немедленно заберите свои вещи. Хорошо, сегодня или завтра, скорее завтра, чем сегодня. Вот деньги, распишитесь в получении и сделайте отложение. Без отложения распишусь и всё. Экко. Примечание так итальянский конец примечания. Моя супруга страшно недовольна, сказал Феррагута, поворачиваясь к нему спиной и мусоляв в зубах сигару. Дамская чувствительность, климакс называется. Это называется чувство недостоинства, синьор. Я как раз об этом думал. Коль скоро речь зашла о достоинстве, спасибо за то, что взяли в цирк. Занятно было и дела немного. Моя супруга никак не может понять, сказал Феррагута, но Аливейра был уже в дверях. Один из них открыл глаза или наоборот закрыл, и на двери тоже было что-то вроде глаза, который открывался или закрывался. Феррагута снова зажёг сигару и сунул руки в карманы. Он думал о том, что скажет этому не знающим удержанию смысла, но что когда-то явится. Оливейра позволил положить себе на лоб компресс, а может именно он закрыл глаза и стал думать о том, что ему скажет Ферагута, когда велит его позвать. В скобках глава 131.